Глава п я т а Вторая родина адмирала. За два дня до нашего прибытия в Барселону мы для ночлега остановились в небольшой деревушке Фуэнхес. Ночь была полна дыхания цветов, а апрельские соловьи своим щелканьем не давали нам уснуть. В комнате харчевни было тесно и душно, и господин распорядился приготовить ему постель под огромным лавром. Я лег тут же, у дерева, в мягкую с о ч н у ю траву. Лунный свет скатывался по г л я н ц е в и т о й листве, как живое серебро. Листья чуть слышно звенели. Я пролежал долгое время, молча пытаясь уснуть, и, повернувшись, наконец, набок, встретился глазами со взглядом адмирала. Он лежал, вытянувшись во весь рост, подложив руки под голову. «Обычное положение мечтателей», — сказал бы сеньор Марио. — Что? — И тебе соловьи не дают уснуть? — ласково спросил господин. — Посмотри на это дерево. Какое оно мощное и раскидистое. Для меня оно олицетворяет славу Соединенного Королевства. Пригляделся ли ты внимательно к этой стране? Ты моложе меня, и, конечно, будешь еще свидетелем ее расцвета. Заметил ли ты, как трудолюбив и деятелен испанский народ? О, Кастилья и Леон! Я исходил их вдоль и поперек, побывал и при блестящих дворах могущественных грандов, и в скромных лачугах рыбаков. Я давно уже знаю, что если господин берется что-нибудь описать... Все расцветает, разукрашенная его богатой фантазией. Если бы ему вздумалось описать Вик Кудритто Понтичелли, улочку Генуи, на которой он родился, никому и в голову не пришло бы, какая она грязная, крутая и узкая на самом деле. А тут, как назло, долго бежавший от моих ресниц сон понемногу стал меня доливать. Поэтому, повернувшись на бок, я без зазрения совести пропустил мимо ушей блестящее описание вершин Сьерра-Невады и апельсиновых рощ южного побережья. — Заметил ли ты, что творится в Кастилии? — воскликнул господин. И я, вздрогнув, проснулся от этого вопроса. — Понимаешь ли ты теперь, почему именно ее я избрал себе? Второй Родины. Я понимал, что Португалия, которой господин вначале обратился за помощью, отвергла его планы. Франция, куда он для этой же цели послал своего брата Бартономе, медлила с ответом, и адмиралу не оставалось ничего другого, как отдать себя под покровительство Кастилии. А трудолюбие и предприимчивость испанцев... я подметил много ранее еще находясь на корабле да м и с с и р сказал я если бы ты обладал умом более пытливым и глазами более зоркими продолжал господин то совершив пешком путь от палоса до барселоны ты бы понял меня без слов вот я предсказываю тебе что не гену утративший свою былую мощь Ни тем более Венеции, ни Португалии, а именно Арагонии, Кастилии и Леону суждено стать владыками морей. И я, адмирал Крестоваль-Колонн, добуду им эту славу. Междуусобица к о н ч и л о с ь воцарением Изабеллы. Мавры изгнаны, страна расцветает под мудрым правлением великих королей, Рынки Европы наводнятся испанской кожей, парчой, вином, а я, подчинив Индию, владычеству. — Да, м и с с и р сказал я, ч у в с т в у ю что еще одна минута, и я засну, — все это будет отлично, но раньше необходимо разместить по госпиталям и б о г а д е л ь н ы м всю эту толпу несчастных. — Ты глуп. «Как только может быть глуп, подмастерье!» — воскликнул господин с досадой. На этом и кончился наш разговор. Примечание. Былая мощь. После завоеваний турками Константинополя в 1453 году Генуя утратила влияние на Черном и Азовском морях и потеряла свои богатые колонии. Междуусобица. Изабелла вступила на Кастильский престол после долгой междоусобной войны между ее приверженцами и сторонниками Хуаны, дочери Генриха IV. Конец примечаний. Совершая пешком путь от п а л о с а до Барселоны, я действительно имел возможность насмотреться и наслушаться достаточно, чтобы понять, что творилось в стране. Еще до отъезда из палоса я знал, что Фердинанд, прозванный католиком, неутомимо борется с врагами нашей святой веры. Я знал и то, что половина королевской казны составлена из денег, вырученных от продажи имущества осужденных мавров и евреев. Я знал, что по всей Кастилии дымятся костры, на которых корчатся обугленные тела несчастных. Но в то время я не давал себе труда задумываться над этим. Меня с детства учили, что сарацины плавают по морю и нападают на христианские суда для того, чтобы захваченных пленников обращать в рабство. Они мне представлялись грубыми злыми варварами, топчущими нашу святую веру. Примечание. Сарацины. Так в средние века европейцы называли арабов и турок. Конец примечания. Еще худшего мнения я был о е в р е я Когда сжигали в пизе еретика Джакомо п и а н д е л у мать моя и другие говорили о нем, «Он колдун и еретик, и он, прости ему Господи, знается с евреями». Поэтому, встречая еврея, я потихоньку плевал ему вслед, чтобы эта встреча не принесла мне беды. В Гену я знал одного ростовщика еврея, который давал деньги моему хозяину, сеньору Томазу. У него были... красные, вывороченные веки, и, считая деньги, он весь трясся от жадности. По одному этому человеку я судил обо всем народе. На корабле же мне пришлось столкнуться с евреем, сеньором Луисом де Торресом, переводчиком, умным, ученым и храбрым человеком. Я видел еще Берналя Бернальдеса, Марано, который переменил веру, чтобы избегнуть преследования. И Хайме Ронеса, который откупился от святейшей инквизиции, отправился в плавание с адмиралом. Оба они остались на Испаньоле, где могли жить спокойно, не подвергаясь преследованиям. Это были благородные, храбрые люди. Я хотел бы, чтобы все христиане могли с ними сравняться в честности и справедливости. Сейчас, проезжая по освобожденной от м а в р о в стране, Я видел прекрасные дворцы, библиотеки, фонтаны и водоемы, оставленные маврами. Цветущая местность, по которой мы сейчас проезжали, была когда-то бесплодной пустыней. Труд и упорство человека оросили ее и обратили в сад. Но я видел и детей, которые потеряли разум, потому что у них на глазах сжигали их родителей». Я видел матерей, с л е п ш и х от слез, стариков, лишенных крови и пищи, храбрых и гордых мужчин, которые целовали руки стражникам, прося разрешения в последний раз взглянуть на свое жилище. Никогда и нигде я не видел столько хромых и безруких, как теперь по пути от Паласа к Барселоне. Солдаты, потерявшие здоровье и получившие увечья в боях, толпами стояли на всех перекрестках и вымаливали у прохожих и проезжих милостыню. Они разматывали ужасные вонючие тряпки и протягивали свои изуродованные руки. — Милосердия! — кричали они. — Мы просим милосердия героям гранады! Здоровые солдаты, которым годами не выплачивалось ж а л о в а н ь е слонялись без дела по улицам, ожидая приезда государственного казначея, только для того, чтобы осыпать его бранью, ибо денег от него они уже не ждали. Одна часть Испании забавлялась турнирами и придворными празднествами, а другая содрогалась от мук и изрыгала проклятия. И всему этому виной были Фердинанд, католик и Изабелла Кастильская. Поэтому, приближаясь к к а л л а а н к е я с замиранием сердца представлял себе, как должны выглядеть эти свирепые государи. Еще в палосе я слышал, будто Фердинанд походит на свою супругу, как брат на сестру. Мне казалось, что лицам их должно быть свойственно то тупое грубое выражение, которое я подметил в чертах г е н у э с к о г о палача Никола Николи. Мы приблизились к Калла-Анке. По распоряжению государей троны были поставлены во дворе Аль-Хазара под роскошным парчевым балдахином. На ступенях трона сидел бесспорный наследник престола, худой и зеленый принц Хуан, а вокруг толпились придворные в блестящих, шитых золотом одеждах. Адмирал, приблизившись к трону, о б л ы б ы з а л руки государей и готовился упасть перед ними на колени, но монархи милостивым движением указали ему место рядом с собой. После герцога Альбы господин был первым человеком, получившим разрешение сидеть в присутствии государей. В волнении я поднял глаза на королеву. Темно-русые косы лежали на голове Изабеллы блестящей короны, которая показалась мне более драгоценной, чем та, усыпанная рубинами и алмазами, которую она поправляла своей прекрасной белой рукой. Она с любопытством остановила на мне свои синие глаза. — Это случилось потому... что именно мне выпала честь нести шестицветного крупного попугая и прекрасную пурпурную раковину в локоть длиной. Королева улыбнулась, и я должен сознаться, что мало у кого встречал такую ясную и милую улыбку. Я опустил глаза и представил себе огонь, смрад горящего мяса, разрушенные дома и плачущих детей. Когда я во второй раз взглянул на Изабеллу, лицо ее мне показалось наполовину менее красивым. По мере того, как адмирал вел свое повествование, он указывал на приведенных с собой индейцев, на попугаев, к а м н и раковины. Королева, не отрываясь, следила за его речью. Она тяжело дышала, а глаза ее сверкали. Когда господин заговорил о том, что, получив возможность с сильным отрядом отправиться вглубь открытой им страны, он надеется увидеть город с т ы с я ч е мостов и город с золотыми крышами, Изабелла привстала с места. Она держалась рукой за сердце, не имея сил побороть волнение. Король Фердинанд не выказывал такого восхищения, но и з его лица все время не сходило благожелательное выражение. Под конец аудиенции монархи произнесли благодарственную молитву, в которой приняли участие все присутствующие, а затем хор королевской капеллы пропел «Тедеум». Примечание. Аудиенция — официальный прием у высокопоставленного лица. Тедеум — торжественное католическое словословие Богу. Конец примечаний. По окончании церемонии адмирала проводили в специально для него отведенный дворец. Но еще далеко за полночь не смолкали приветственные крики толпы, пылали факелы, играли музыканты. Господин должен был... Пять или шесть раз показываться толпе с балкона, и тогда вновь начиналась пальба, приветственные возгласы и музыка. — Вот фанфары и литавры, о которых я мечтал с детства, — сказал господин, прощаясь с сеньором Марио перед порогом своих богатых апартаментов. Примечание. Апартаменты — роскошные комнаты. Конец примечания.